Глава 11. После любовных подвигов с Мирандой, Перл чувствовал себя на удивление бодро. Прошел по коридорам корабля и оказался перед дверью апартаментов, в которых размещался Кернер. Открыл дверь. Кернер сидел в кресле. Перед ним стояла пустая бутылка коньяка. Он спал. Перл прошелся по шикарному номеру, прикидывая, как бы приступить к делу. Подошел, сел напротив Кернера и постучал по пустой бутылке вилкой. Проздавшийся звон разбудил Кернера. Он открыл глаза, понимающе оглядываясь. Постепенно сознание наполнилось воспоминаниями прошедших суток. Наконец, осмысленно посмотрел на Перла и произнес. «А, Перл, привет. Пришел взять реванш?» «Да нет». «Пришел узнать, зачем агент враждебной цивилизации оказался на нашем корабле». «Перл, прежде чем мы начнем беседу, я, с твоего разрешения, приведу себя в порядок». «Конечно, Кернер». Нам спешить некуда, а я пока закажу завтрак. Перл заказал завтрак и коньяк. После вчерашнего человеческая составляющая Кернера захочет поправить здоровье. Минут через пять Кернер вышел свежий и подтянутый. Сел в кресло напротив, взял бутылку коньяка, налил себе рюмку и предложил Перлу. Тот отказался, выпил и запил кофе. «Кернер, такое чувство, что ты больше человек, чем насекомое». Перл. «Ты пытаешься меня побольнее задеть?» «Да уж не откажу себе в таком удовольствии!» «Кернер, почему ты еще жив?» «Не глотнул яда?» «Почему у тебя не сработал гипнотический блок сервилий, запрограммировавших тебя на самоуничтожение?» «Пирол, ты будешь продолжать издеваться или начнем разговор?» «Начнем, Кернер. Рассказывай!» «Пирол, про блок ты угадал. Как только я начну выдавать информацию, он сработает помимо моей воли». Нет ли у вас средства его нейтрализировать? Он прав. Как только начнет говорить, погибнет. Веди его в медицинский центр, попробуем снять. Прозвучал в голове голос Дэна. Ладно, ты прав. Пойдем, попробуем тебя освободить от этой проблемы. Кернер лег в медицинскую капсулу и через мгновение уже был в виртуальном пространстве. Привет, Кернер. Вот и я, твоя заветная цель. Кернер глянул на Дэна непонимающе. Не волнуйся. Это виртуальное пространство. Я сейчас исследую твой мозг, и вот что интересно, Кернер. Ты человек. Но сервили поставили тебе сильнейшие психокоды, внушили противоестественный образ мыслей коллективного сознания, которое коллоидный мозг не воспринимал. Вот смотри. В этом участке твоего мозга вживлены нейронные цепи, которых у тебя не было. Они-то и генерировали связь с ними, ментальные способности только усиливали. Человек и так на них способен вызывали обманчивую иллюзию коллективного сознания сервилий. хернер подавленно помолчал, потом поднял голову и спросил, «Когда это случилось?» Дэн задумался на минуту, потом ответил, «Сразу после рождения. Таких, как ты, может быть много». «Их и есть много. Уйдет особи сервилий на Земле нет. Ну или почти нет. А я мог аккумулировать ментальную энергию, генерируемую другими». «Да, задачка». Неожиданно, как черт из табакерки, появился Перл. «Ты что?» «Да надоело там стоять, Дэн». Прилег в капсулу и вот очутился здесь. «Это где я?» «В виртуальном пространстве. Ну уж если в капсуле, давай тебя подремонтируем. А то ты трудишься по ночам, как каторжный», — подмигнул ему Дэн. Перл промолчал. Дэн ввел в курс дела Перла в отношении Кернера. «Это интересно. Давайте перехватим и начнем контр-игру». Представляете, какие возможности? Слышу слова не мальчика, но разведчика. Ты прав. Сервилими нам не договориться. Алекс принял единственно правильное решение. Заставил их утихомириться с помощью силы. Я предлагаю с помощью Кернера обнаружить центр проведения медицинских операций на Земле, взять его под контроль, постепенно выявить всю агентурную сеть и кормить сервили дезинформацией до конца времен. Кто будет руководить операцией? Спросил Дэн. Я думаю, «Стоп!» – перебил его Дэн. «Нужно посоветоваться с Георгием, но смысл понятен. Ты разрабатываешь детали и сегодня докладываешь на совещании». «Так ты же…» «Ничего. Придете сюда. Будет безопасней». Перебил его Дэн. Оба посмотрели на Кернера вопросительно. «А что? Раз я человек, то согласен, конечно». «Тогда мы локализуем участок мозга, вжавленный сервилиями». Он будет работать только в замкнутом цикле, не влияя на человеческий мозг. Все психокоды снимем и добавим пеленгатор. Поведенческие мотивации остаются. Ни внешне, ни внутренне обнаружить, кто такой Кернер, сервилиам будет не под силу. Когда выявим всю сеть, перепрограммируем. Это шедевр. Мечта любой разведки – иметь карманную агентуру противника. Дэн. Но таким образом можно поступить и с Бжезинским. Он не Бжезинский. Его настоящее имя Крон. Он агент Эддов. Начинается большая игра, Перл. И в этой игре ты мечешь карты, это теперь твоя епархия. Вот и действуй. Технические возможности у тебя самые широкие. Учитывай. Основная цель – защита человечества и подъем его на новый интеллектуальный уровень. Это стратегия, Дэн. По твоей части. И твоей тоже. Перл летал. Такие возможности. Неужели займусь любимой работой? Займусь. Уже занимаюсь. «Один в поле не воин. Нужен штат сотрудников». «Милый, ты где? Я уже соскучилась». Послышался мурлыкающий голос Миранды из коммуникатора. А вот и первый сотрудник. Миранда знает работу, знает структуру и организацию. проверено в деле и в постели». Подумал он, вслух ответил. «Я в офисе, дорогая. Вставай. Пора на работу». «Какую работу, Перл? Ты что, с ума сошел?» Только что-то было принято на работу, в Галактическую службу безопасности на должность. Он прикинул, кем она была в центре. «Административного директора службы. И тебя ждет твой шеф». «Куда идти?» Зе скажет. «Шеф ждет тебя через полчаса». «Я не успею. Надо привести себя в порядок». «Дорогая, ты всегда в порядке». И отключился. Через полчаса в дверь постучали. «Войдите». Разрешил Перл. «Вошла Миранда» увидела его, оглянулась по сторонам и тихо спросила, «А где шеф?» Перл встал, одернул костюм, принял солидную позу и ответил, «Он перед тобой». Георгий отдохнул пару часов, позавтракал и разбирался с текущими делами в своем кабинете, когда к нему постучались в дверь. Вошел Перл. «А, Перл, приходи садись». «Георгий, я не займу много времени. Давай подключимся к виртуальному пространству». Там нас ждет Дэн». Без лишних вопросов Георгий надел гарнитуру и дал вторую перлу. Через секунду они уже были в виртуальном пространстве корабля. Дэн уже там поджидал. Обнял Георгия, который слегка смутился. «Как идет восстановление?» «Медленно, но верно». «Георгий», — начал перл. «Мы с Дэном посоветовались и решили предложить тебе создать службу галактической безопасности. Последние события показали, что агентура всех инопланетных рас Работает на земле и использует людей. Примером могут служить два случая с Кернером и Бжезинским. Добавлю третий случай. Это Марина и Самум, агенты Критчан. Подхватил Дэн. Понятно. Дело нужное. Ваше предложение. Я предлагаю назначить директором службы, кадрового разведчика, проверенного в деле. Это кого? встрепенулся Георгий. У меня таких нет. Полковника первого, никем не завербованного человека. А нет, поправился Дэн, завербованного мной лично. Ирл встал. Георгий на него посмотрел. Хорошо, я согласен. Зея, исполняющим обязанности директора Галактической службы безопасности назначить полковника Перла. Официальное назначение проведем на станции «Надежда». Зафиксировано. Допускай, полномочия оформляются. Приступайте к работе. И удачи. Дэн тоже поздравил Перлу с назначением И тот вышел из виртуалки. Дэн с Георгием остались одни. «Ну как ты тут?» «Измышляю. Многое тобой сделано. Еще больше предстоит сделать. И я склоняюсь к тому, чтобы остаться. У меня здесь семья, родственники, друзья. Все то, чего никогда не было. И чего я никогда бы не приобрел, путешествуя по космическому пространству на своем корабле». Георгий стал и обнял его. «А мы с матерью боялись, что ты нас бросишь. Отдыхай». Набирайся сил. А где Хелен? Нашла себе новую подругу, Марину. Беседует где-то. Дэн, нам пора возвращаться на станцию. Ребенку нужен свежий воздух, природа. Да и всем остальным это тоже не помешает. А где там свежий воздух? О, Дэн, тебе еще много предстоит узнать. Например, что мы потомки твоих создателей. Не может быть. Совсем по-человечески удивился Дэн. Ты войди, просмотри всю последнюю ты да и вообще всю информацию, чтобы я тебе не объяснял, что к чему, и мы разговаривали с тобой на одном языке. Хорошо. Вот только процессоры подремонтирую. Ну, это терпит. Пойду. Сейчас малыш проснется. Все торжества по случаю возвращения после твоего выздоровления. Хорошо, Георгий. Завтра начнутся тренировочные бои. Как бы чего не вышло. Ты имеешь в виду, как бы мисхейцы и Зет не перебили друг друга? Ну да. Как только сегодня прилетим, и устроим лекцию, куда они попали, зачем и что от них ждут. Хорошо, до встречи. И Георгий снял гарнитуру. Перла уже не было рядом. Георгий пошел в детскую, где проснулся малыш. Мальчик был крепкий и рос быстро. Георгий, привет. Кивнула ему Вера. Дай подержать. Вера передала ему ребенка. Слушай хорошую новость. Я сегодня разговаривал с Дэном. Он сказал, что остается. Но, слава богу, на старости лет не останемся одни. Перекрестилась она. И вторая новость. Готовь дом на станции. Летим туда и будем там через два часа. ты да же не успел подготовить все. А помощница? Какая помощница? Миранда. Миранда сегодня с утра уже на работе. Административный директор службы безопасности. Шустер, Перл. Такие мне нужны. А Перл давал последние инструкции Кернеру, что он сам должен вернуться. Его будут допрашивать, где был, что делал. Это не все отработали. Способ связи тоже с учетом запасных вариантов. Первое, что он должен сделать, убедить сервили своей нужности. Для этого Перл дал ему чип с программой, на расшифровку которой уйдет у сервили тысячи лет. Самое главное помни, ты все делал для того, чтобы выполнить задание. Возвращение, как внедрение, нужна будет твоя помощь, скажешь. Проверку у сервилей ты пройдешь. Сознание будешь сохранять во время ментального воздействия. Но не забывай играть. Кажется, все. Удачи. Кернер вошел в транспортный модуль, и люк закрылся. Начинается вторая страница в истории человечества и галактических отношений. Стоп, скомандовал Перл. Зея, задержи старт. Свяжи меня с Дэном и Георгием. Да, Перл. Ответили оба. Не нужно срочно на Землю. Завербовать бжезинского крона и внедрить Кернера. «Ты все продумал?» – спросил Дэн. «В нашем деле все продумать нельзя. В какой-то момент придется импровизировать. Пока инопланетяне в шоке, надо действовать». «Осторожнее, Перл. Мы на связи». Напутствовал Георгий. Зе, Люк. Люк открылся, и Перл забежал на борт транспортника. Увидев его, Кернер обрадовался. «Импровизируем?» «Без этого в нашем деле нельзя», – улыбнулся Перл. Звони Бжезинскому, назначай встречу у кафе. Скажи, чтобы был один. Но я же... Ты будешь выполнять свою задачу. Прервал его Перл. А я навстречу. Понял. Ирбовка. Кернер. Посмотрел на него строго Перл. Меньше знаешь, дольше живешь. Кернер набрал номер и позвонил. Дела начинают захватывать. Думал Дэн. Или это Георгий ненавязчиво меня нагружает? Но как бы там ни было, это отвлекает. «Пойду-ка я посмотрю, чем занимаются дамы. Выяснили они отношения или нет?» а вот и две их сигнатуры в саду. Идут, мирно беседуют. Дэн пошел и навстречу. «Привет». Обе вздрогнув, остановились. Напугал. Посмотрела на него Хелен и обняла. «Сколько нам еще здесь быть? Тебе что здесь, не нравится? Я, например, в этом пространстве пробыл несколько тысяч лет». мне так долго нельзя». «Конечно». «Скоро кормить Алекса?» «Какого Алекса?» «Нашего сына». «Ты уже дал ему имя и меня не спросил?» «Элен, это даже не обсуждается». Она надула губки и исчезла. «Ты как?» Спросил он Марину. «Поговорили, выяснили отношения. У тебя замечательная жена. Ты меня извини за случай в поезде. Проехали. Больше об этом никогда не вспоминай. Как твое самочувствие?» «Лучше я себя никогда не чувствовала. Ты не хочешь помочь другим, попавшим в такую же ситуацию?» Она задумалась. «Дэн, это предлог вернуть меня назад? Только если ты захочешь. Они нуждаются в твоей помощи». «А ты нуждаешься в информации?» а «Она умна», — подумал Дэн, а вслух сказал. «Марина, у меня есть возможности получить любую интересующую мне информацию у любой расы». «Что же ты тогда бегал, как заяц?» Вопрос обидный. «Смотри». И показал ей момент своего захвата. Она закрыла глаза и крикнула. «Все, хватит». «Вот видишь, тебе даже смотреть страшно. А я это пережил, и сейчас восстанавливаюсь». «Я согласна». «Марина, подумай еще раз. Ты будешь работать в Галактической службе безопасности». «Я не меняю своих решений». Сказала «согласна». Значит, согласна. Ладно, Марина, успокойся. Отдыхай восстанавливайся. Корабль запросил у него подтверждение на старт к луне. Он выдал серию цифровых пакетов, обозначающих на человеческом языке «разрешаю», но полет производить с минимальной скоростью и щадящим маневрированием. Такой полет займет пять часов. Старт по готовности. Чем заняться? Он нашел Зею и обменялся с ней информацией. Уже управляешь кораблем. Молодец. Зея, но ты же мой корабль. Твой, конечно. Дэн, сразу хочу проинформировать. Ты копия Алекса. Даже генотип совпадает. Но его нет. Он на связи. Чтобы не ввести систему безопасности в критическое состояние, не пытаясь его заменить. Зея, я прошу просмотреть архивы и материалы о том, что сделал Алекс, и кто он теперь. А после этого посмотрим. Логично. И перед Дэном открылся информационный портал в который он погрузился, задействовал дополнительные аналитические мощности своего корабля. Удвул находился в подавленном настроении. Представительство изолировано от внешнего мира, 20 первоклассных бойцов потеряны. Щемил Шиф, Дэнна Станции, Пали. Что делать? Никакой информации. Метрополию Георгий не докладывал, иначе шум был бы невообразимый. Надо идти на поклон. Другого выхода нет. Он вызвал офицера связи. Установи связь с Георгием. Тот козырнул и пошел выполнять. А Удвул ждал связи и думал, как он будет говорить. Вернулся офицер связи и доложил. «Георгий свяжется с вами сам, когда посчитает нужным». Удвул выдохнул. Разговор откладывался. «Значит, будем договариваться. Вернее, мне говорить будут, а я делать. Пусть лучше так, чем бесславная отставка». Химил открыл глаза. «Релаксация завершена», — сообщил механический голос. Коррекция управляющих центров в норме. «Где я?» Подумал он и все вспомнил. Оглянулся. Другие капсулы были закрыты. Он вчера тоже лег в капсулу, показывая бойцам пример. Но все же вызвал Зею. Она появилась. Когда бойцов нужно будет поднимать? Через два часа. Все процессы синхронизации завершатся. А какие способности они приобретут? Находиться в любой атмосфере, обходиться без атмосферы сутки, Скафандры такие же, как у тебя, усиленный скелетно-мышечный каркас, ментальные способности, гравитационные микрогенераторы только формируются, генераторы защитных полей тоже в стадии формирования. Скорость реакции увеличится в десятки раз. Спасибо, Зея. А то перечислению набора суперспособностей не будет конца. В общем, так и есть. У тебя тоже достаточно много изменений. Попривыкай, поразбирайся. Тебе придется бойцов учить. «Рошо, убедила. Спасибо». И стал тестировать и проверять различные функции своего настроенного организма. обучить Легко сказать. И что, педагог? Главный принцип обучения? Делай, как я. Да это же сколько времени уйдет». Наконец додумался вызвать обучающую программу и уже через 10 секунд знал, что к чему. И оружие, и навигацию, и способности, и возможности всего комплекса. Надо сказать, что опций было столько, что управлять звездолетом казалось детской забавой. «Пойду потренируюсь. Постреляю, пока бойцы не проснулись», — подумал он. Тут же на дисплее появилась тактическая карта. Высветился маршрут и место, где находится стрельбище. Через пять минут, преодолев 20 километров, он был на месте. Вооружение внушало уважение. Лазеры, протонная пушка, легкопарализующее оружие, холодное оружие, мечи с атомарной заточкой — Кинжалы, метательное холодное оружие, кинетическое оружие и оружие совершенно новое для Щемила — гравитационный ударник. Все это и многое другое находилось не в контейнерах, а формировалось полями скафандра по мере необходимости и запроса владельца. Полетав, постреляв, привыкнув к новым функциям и настроенным старым, он спросил у Зеи, «Какой транспорт будет у десанта?» «Щемил, транспорт ты должен выбрать сам». Эти слова были для него музыкой. Выбрать самому, а не то, что дадут, — это мечта любого капитана. Бойцы выводятся из состояния сна. Нагрузки им сегодня противопоказаны. Рекомендую заняться теорией. Я понял. Спасибо, Зе. Щемил связался с командиром отряда Шелсом. Тот вначале удивлен тряс головой и думал. Что за чертовщина? Наверное, остатки сна. В голове звучал голос командующего. «Шелс, подъем личного состава. Прием пищи». Физической подготовки сегодня не будет. Занимаемся теорией. Тебе, Шеллз, после приема пищи, прибыть в транспортный ангар. Будем подбирать звездолед. Что с моей головой творится?» Растерянно тряс ею Шеллз. Бойцы удивленно на него смотрели. «Да это не с твоей головой. Я теперь такая прямая связь. Чтобы ответить, просто подумай». «Понял, командующий. Выполняю». «Молодец. Научи бойцов пользоваться связью. После приема пищи. Ко мне». Есть. До ангара Щемил добрался за 30 минут. Транспортная платформа доставила его туда в автоматическом режиме. В ангаре стройными рядами стояли невиданные им до сих пор звездолеты. Я что, могу выбрать любой? Конечно, никаких ограничений. Главное, чтобы он тебя устроил. С первого раза могу и не выбрать. Через 10 минут после прибытия Щемила появился ошарашенный Шиллз. Командующий, что происходит? Бойцы ошарашены. Мистика какая-то. Шеллз, отставить панику. Действовать по моей команде, и все будет нормально. Если раньше мы были лучшими бойцами галактики, то теперь стали лучшими бойцами вселенной. Выбираем звездолет, потом все остальное. Как тут выбрать? Один звездолет лучше другого. Нам торопиться некуда. Давай сначала осмотрим, когда еще такая возможность представится. Дэн уже пять часов знакомился с информацией и понял, почему остался на Земле и проникся доверием к Аликсу. Это было заложено в его программе. Мисхийцы разделились на определенном этапе своего развития. Часть осталась в своей звездной системе, а другая часть населения колонизировала отдаленную планету Трикс и жила обособленно. Цивилизации поддерживали связь между собой, но пути их развития были разные. Катастрофа настигла оба мира, но мисхийцы пустились в путешествие на своей планете превратив ее в межпланетную космическую станцию. Открыли Землю и колонизировали ее. А цивилизация погибла, но создала огромный космический корабль, вершину научной мысли с различной опытной аппаратурой, заложив в нее многослойную программу. Вот когда аппарат пролетал в спиралевидную галактику, одна из программ и сработала. Спусковым крючком явился искусственный аппарат, созданный людьми, «Вояджер». Теперь Дэн понимал, это явилось началом преобразований, а, возможно, спасением, будущим этого мира, который через 10 миллионов лет может постигнуть катастрофа, и то катастрофу готовится предотвратить Алекс. Для полномасштабного функционирования станции «Надежда» нужно топливо-клорин. Вот за этим минералом и полетел Алекс. Значит, я попал туда, куда надо, к тем, с кем в прошлом общались создатели и к их потомкам. Если бы я не бывал на Земле не пожил там то мне было бы не под телу понять и оцифровать эти события они были на уровне эмоций и чувственных образов недоступных искусственным интеллектом алекс за короткий промежуток времени проделал путь на который требуется тысячелетия объединил галактику перед будущей катастрофой десять миллионов лет по космическим меркам срок совсем маленький а по человеческим невообразимо долгий время людьми измеряется по другому оно для них конечно концом является смерть о не стараются не думать. Временной отрезок их жизни маленький, поэтому мыслить космогомическими категориями им трудно. Но теперь появляется новая раса, которая жить будет дольше, сколько пока сказать трудно. Родился первый ребенок. Продлить жизнь другим живым разумным существам можно, но нужно все взвесить. Теперь месхийцы, они остались такими же, как были миллиарды лет назад. Выжили, но деградировали. Это вопрос вопросов. Нужно будет обсуждать и думать. Может быть, поднять их интеллектуальный уровень и привлечь к решению вопроса по выбору дальнейшей судьбы? Георгий поступил мудро, не торопясь в этом вопросе. В общем-то, правильно делает. Мы теперь в одной лодке. У них такой же путь, как и у всех остальных. Выжить. Теперь люди, тоже деградировавших, но карабкающихся по пути технического прогресса интеллектуального совершенствования. Нужно подтолкнуть государство Земли к объединению. А для этого нужна новая философия, новые жизненные цели, нужны новые вершины, которые человечество должно покорять. Если принести технологии на блюдечки с золотой каемочкой, то жирев люди уйдут в энергетическое состояние, как тресканцы, присытившись, начнут созерцать. Неожиданно виртуальное внимание Дэн отвлеклось чем-то мелькающим на фоне программ, горами, возвышающимися повсюду. Как вдруг с вершины одной из таких гор съехал голубой дельфинчик, Старый знакомец прыгнул к нему на руки и обнял ластами. «Я все сделал. И теперь вернулся. Я активировался самостоятельно, используя микролазеры, прикоснулся к стене корабля и нашел тебя. Первый ищемил я спас и довел до кораблей моих хозяев-акванов. Молодец!» — похвалил его Дэн и создал море. Дельфинчик запрыгал по волнам. «А здесь хорошо. Я бы остался с тобой. Ты такой же, как я». «Вот», — подумал Дэн. Простейшая конфигурация программ, небольшой саморазвивающийся интеллект, а уже появляются личностные характеристики. Может быть, это мое влияние?» а Дельфинчику ответил. «Я попрошу Мурена отдать кристалл записи твоих параметров мне». Дельфинчик сделал замысловатое сальто над волнами и радостно закружился вокруг, не возражая. Ознакомившись с информацией, Дэн встретился с Зей. «Я все просмотрел теперь знаю, что ты программа Дубль-2, Зей-1». Да. Но это ничего не меняет и не отражается отрицательно на работе станции. Я не об этом. Я об обмене информации в режиме реального времени. Конечно, после того, как я восстановлюсь. Это возможно, но в определенных пределах, допустимых Георгием, после того, как ты займешь определенную должность и будешь утвержден протоколом программы безопасности станции. Конечно, я понимаю. А что это у тебя за шалун за спиной выглядывает? Дельфинчик прыгнул и оказался между ними. Это мой друг, образ искусственного интеллекта Катерка Акванов. Спас меня, между прочим. Какой забавный. Совсем по-человечески воскликнула Зея. Дэн внимательно на нее посмотрел. Ну что, я хоть и дубль 2 но все эти миллиарды лет тоже была здесь, и у меня появились эмоции. Только я этого не показываю. Даже Зея один уверена, что у меня их нет. Пусть это для всех остается тайной. Хорошо. Дельфинчик к Зеи коснулся ее своим плавником и воскликнул. «Какая ты большая и добрая! Можно мне у тебя иногда играть?» Зая улыбнулась. «Конечно, малыш!» и погладила его по спине. Дэн попрощался и отправился осматривать станцию «Надежда». Первый удачный вернул Кернера, обеспечив ему алиби и дав чип, который он якобы успел забрать у хелен Кернер вернулся в контору, где его встретили недоуменные взгляды. Он прошел к начальнику службы собственной безопасности генерал Стэнли. тут увидев его, едва не упал со стула. «Стэнли, подожди. Успеешь меня засадить за решетку?» Тот остановил палец у красной кнопки вызова охраны, но она уже ворвалась дверь и кинулась к Кернеру. «Отставить!» — крикнул Стэнли. «Выйдите отсюда. Я вас позову». «Спасибо, Стэнли». «Кернер, это ничего не меняет. Если ты меня не убедишь...» то тебе придется вернуться за решетку. Хорошо. Кернер сел напротив Стэнли и приступил к изложению своей версии событий и своего участия в них, представив все как заранее спланированную сверхсекретную операцию, проведение которой никому нельзя было раскрывать. Стэнли сначала слушал его скептически, но постепенно скептицизм перерос в заинтересованность не без помощи ментальных способностей Кернера, а когда Кернер достал микрочип, то и вовсе в дружеское расположение откровенно признаться, Кернер, и никогда не верил в твое предательство, вызвал адъютанта. Кофе, коньяк и сигары, распорядился он. Кернер, дружище, было бы неплохо, как ты и мое участие отметить в операции. Стэнли, ваше участие было самым непосредственным и своей естественностью и натуральностью действий способствовал успешному ее проведению. Кернер, дружище, я всегда знал, что вы порядочный человек. Посидели, выпили, поговорили. Ну, а теперь прошу вместе со мной на доклад к маршалу. Они прошли двумя этажами выше. Кернер вновь изложил свою версию операции большому начальству. Стэнли поддержал, маршал побушевал для приличия. Почему без санкции? Чтобы не произошло утечки информации. Вы уже мне не верите? Вы уже никому не верите? Виноват, маршал. Такая работа. Наклонил голову Кернер. Ладно, ладно. Где тот ваш суперчип? Стэнли с готовностью подал конверт. Маршал взял, вызвал адъютанта, отдал ему конверт с чипом. «Проверить, и результаты мне. предварительные и быстро. А вас, господа, прошу подождать в приемной». Стэнли слегка вспотел, представив, что в чипе ничего интересного нет, и корил себе за то, что сам не догадался проверить. «Стэнли, дружище, все будет в порядке. Я проверял». Успокоил его Кернер. Через час кабинет маршала Пробежал очень озабоченный адъютант. Через минуту адъютант вышел и пригласил их подобострастно войти. принесло подумал Стэнли. «Мы что мне подсунули?» Стэнли похолодел. «Вы представляете, что это?» Стэнли уже открыл рот для оправданий, холодный пот лил по спине, как Ниагарский водопад, но маршал не дал ему заговорить. «Это, господа офицеры, переворот в науке, и только по предварительным результатам». «Я поздравляю вас с успешно проведенной операцией. Прошу за мной!» Стэнли шел на ватных ногах. Ощущение реальности происходящего возвращалось медленно. Кернер взял его под руку и взбодрил, сказав, «Стэнли, дружище, все в порядке. Спасибо, Кернер, я ваш должник». А маршал провел в комнату отдыха, где был накрыт стол. «Господа, эту операцию нужно отметить как одну из самых удачных, проведенных нашим ведомством». Первого выслушал сообщение Кернера, пожелал удачи на новой, куда более высокой должности. «Кернер, я вот тут пораскинул мозгами и решил вербовку Бжезинского поручить тебе. Должно получиться очень естественно. Ты ему даже поможешь». «А что? Нам все равно вариться в одной каше. Попробую». «Молодец. Удачи тебе». «Ну вот и все. Можно лететь на станцию. Чего-то я вдруг сам решил вербовать. Теперь у меня есть штат». «Моя задача — руководить». На станцию он расположился в своих апартаментах, выделенных Зэей, и задремал после трудов праведных. В голове вдруг прыгнул дельфинчик. «Вот и мы». «Кто мы?» — лениво спросил он. Следом за дельфинчиком появился Дэн. «Это мы. Я и Дэн». «Привет, Перл». «Привет. а тебя нигде не спрячешься». «Экранируйся, и с тобой никто связываться не будет». «Да все нормально. Устал слегка». Провел первую операцию успешно, а порадоваться успеху некому. Ну, Перл, ты даешь. А доложить Георгию? Точно. Что-то я расслабился. Да, Перл. Вставь кристалл держатель под консолью. Какой кристалл? Ах, этот. Вспомнил он. Подошел и вставил. В воздухе сформировалась голограмма дельфинчика. Спасибо. Сказал он и растаял. Перл, прежде чем работать, ознакомься. Что это такое? межгалактическая станция «Надежда», с ее историей. Что сделал, Алекс? Посмотри цели, задачи. А то твоя работа будет в холостую. И еще на станции имеются мощнейшие комплексы безопасности, с которыми тебе нужно будет контактировать». Вошла Миранда, никого кроме первого не увидела и проговорила. «Милый, я все приготовила». Дэн виртуалке улыбнулся, а Перл несколько раздраженно ответил. «Миранда, на работе я господин директор» но здесь же никого нет. Если ты никого не видишь, это не значит, что здесь никого нет. Хорошо, не нервничай. Освободишься, приходи». «Не обижай я, Перл». я и не обижаю. Обговори с Георгием то, о чем я тебе сказал. Это у тебя займет часов десять. Пока». Исчез. Перл связался с Георгием. «Здравствуйте». Поздоровался он с ним. «О, директор безопасности галактики». «Бросаю все дела и внимательно тебя слушаю». «Георгий, у меня слишком мало знаний, чтобы занимать такую высокую должность». «Это не разговор». Сказал «А», говори «Б». «А у кого их много?» «Это даже хорошо, что ты осознаешь это. Есть что познавать». «Для начала ознакомься с делами станции, галактики, с их историей. Думаю, пару суток тебе на это хватит». «Спасибо. Это очень много. Часов в 10-11 будет достаточно». Я, в общем-то, и хотел попросить это время. В будущем говори прямо, не виляй, а то мы утонем в подходцах, пока дойдем до сути. Хорошо, докладываю, возвращение Кернера прошло успешно, на очереди вербовка бжезинского и возвращение Марины Кричанам. Неплохо, похвалил его Георгий. За такое короткое время без адаптации такой успех. Молодец, но делай все аккуратно, чтобы нас потом никто не обвинил в нечистоплотности. «А теперь изучай и подбирай персонал. Я слышал, у тебя уже назначен административный директор?» «Да, Георгий. Это Миранда. Она работала в безопасности, знает, что к чему. Хороший выбор. До встречи на совещании». Он посмотрел на часы. «Завтра, ровно в десять». Поговорив, Перл вышел в приемную. Миранда обиженно что-то печатала. Он подошел и обнял ее сзади за плечи. Она вздрогнула. «Миранда». Когда ты вошла, в виртуальном пространстве был Дэн. Извини меня за резкость. Она прижалась к нему спиной и ответила. «Я тебя люблю. Больше никогда не буду нарушать правил. Извини». На этом инцидент был исчерпан, и он подумал, что просматривать материалы нужно вместе. Миранда должна быть в курсе всего. «Миранда, сегодня у нас с тобой будет прекрасная ночь. У нас все ночи восхитительные. Но сегодня будет особенная». Мы с тобой погружаемся в виртуальное пространство, где Зея проведет с нами ознакомительный экскурс по истории. «Здорово!» — откликнулась Миранда. Они уселись в кресло, и Перл попросил Зею начинать, предупредив, что в 10 завтра он должен быть на совещании. «Успеем, Перл. Не волнуйся!» — сказала Зея. Улыбнулась, и они мгновенно очутились в галактике Анаид, где перед ними вращалась планета Масхия. Бжезинский-Крон сидел в своем кабинете в управлении и не знал, что делать. Земля горела под ногами. Позвонил Кернер. «Дружище, я тебя приветствую». «Ты откуда звонишь?» «Не отвечай на приветствие», спросил Бжезинский. «От маршала». Бжезинский сразу вспотел. Все, что было связано с маршалом, грозило или повышением, или бесславным увольнением. Середины не было. «Передаю трубку маршалу». Рука Бжезинского сразу стала мокрой от пота. «Генерал!» — послажился бас маршала. «Слушаю вас, маршал». «Нет, это я вас слушаю». И сделал паузу. Бжезинский начал что-то лепетать, но маршал его оборвал. «Я слушаю вас, генерал, о том, как это вы могли в своем ведомстве воспитать такого стратега и выдающегося оперативника». «Кого?» «Ха-ха!» смеялся маршал. «Совсем память о страха потерял. Кого?» «Кернера, завтра в 10 утра вместе с ним быть у министра обороны для вручения наград». «Есть маршал». Илью слышно проговорил Кернер и рухнул на стол без сил. Через час вошла секретарша и доложила, что в приемной находится Кернер и просит аудиенции. «Приглашай, и в будущем никогда не держи его в приемной». «Хорошо, генерал». Вошел улыбающийся Кернер. Его встретил с распростертыми объятиями Бжезинский и ничего не понял. Что случилось? Когда позвонил маршал, я думал, все. Меня ведь только недавно выпустили из-под ареста. А тут все наоборот. Пути Господни неисповедимы. Не упоминай имя Господа нашего в Суе, ибо это не он, а я тебя выручил. Спасибо, Кернер. Проходи. Веди меня хоть в курс дела. Они уселись за столик. Повелись коньяк и сигареты. Вот так сегодня день. Коньяк и сигареты, Крон. Тише. Скачу, бжезински оглядываясь. Не бойся, здесь высшая степень защиты, я проверял. Даже сервилии не могут прослушать, что здесь происходит. Да что ты в самом деле? Опять скачал Бжезинский. Сядь, Крон, и не так просто тебя вытащил из этой истории. Зежжа, я не буду работать на сервилии. Не будешь, не надо, наливай. Давай выпьем. и расскажу тебе то, чего ты не знаешь. Крон усилием воли взял себя в руки, пызлил коньяк в рюмке. Зежжа поднял. «За здоровье, Крон. За наше с тобой здоровье». Выпили, и он рассказал ему историю с микрочипом. Но ну, я об этом ничего не знал. Он внимательно посмотрел на Зежжа. «Это то, о чем я думаю?» «Да, Крон. Бесплатный сыр, только в мышеловке». «Я что, в мышеловке?» «Конечно, золотой. Что мне нужно делать?» «Пока послушать. Тебе предлагают работу...» Межгалактическая служба безопасности. Что за служба? Я такой не знаю. Подумай, Крон. Дэн Перл. У меня есть выбор. Есть один. Работать на галактическую службу безопасности. Работа мягкая, аккуратная, дезинформация Эднов, информация службу, прикрытие идеальное, перспективы умопомрачительные Крон заходил туда-сюда. Потом неожиданно обернулся и посмотрел на Зежжа. «Ты уже работаешь?» «Вот откуда такой успех. Ты догадлив, Крон?» «А как же сервили?» «Я человек, а не насекомое. А раньше?» «Был зомбирован». «Я, по-твоему, тоже зомбирован?» «Надо проверить». А что проверять?» «Живу как человек. Думаю, как человек. Ты прав. Хватит подчиняться этим маленьким серым человечишкам». «Скорее, существам». Крон залпом выпил коньяк. «Я согласен». Это мудрое решение, Крон. Что нужно сделать? Слетать на станцию, поправить здоровье, переговорить с шефом. Это далеко? На Луне. Ничего себе. Как я туда попаду? Аппарат уже ждет. 20 минут туда. но ну там как поговорите? И обратно. Согласен. Пошли. Они вышли, сели в машину и подъехали к заброшенному пустырю. Аппарат в автоматическом режиме. Наслаждайся видами космоса. До встречи на Земле. Удачи. Аппарат находился в невидимом диапазоне, закрытым маскирующим полем. Кернер за руку подтолкнул Бжезинского к люку. Тот, казалось, в пустоте нащупал и осторожно влез, исчезнув из поля зрения. Кернер вернулся в машину и уехал. Дело было сделано. Перл находился в гуче проносящихся событий, когда появилась Зея. Перл, придется прерваться. На орбите аппарат с Бжезинским. Получилось. Обрадовался Перл. «Миранда пусть смотрит дальше. Принимай Бжезинского. Времени мало. Готовь медицинскую капсулу. Я пошел встречать в ангар». Восхищенный Крон появился в люке аппарата. Вышел, осмотрелся, увидел Перла, удивленно воскликнул. «Мы?» «Я, я. Пойдемте. У нас мало времени. Сейчас пройдете медицинский осмотр. Вам строят аппаратуру связи и другое оборудование. А потом поговорим». Транспортная платформа уже была на месте. Через 2 минуты Бжезинский Крон погрузился в медицинскую капсулу. Через 5 минут Зея доложила нестабильность организма. Крон должен был умереть через год. Всю аппаратуру Эдну скопировали, добавили свою, укрепили внутреннюю структуру, внутренние органы, расширили возможности. Через 2 часа Зея доложила, что все в порядке. хелен ну, вот уже 2 часа после реабилитации возилась с Алексом. Вера поехала готовить дом на станции к их приезду. «Какой он хорошенький!» — думала Хелен, целуя сына. Вошел Георгий. «Хелен, ты как?» «Отлично. Вот готовимся переехать на воздух». «Транспорт уже готов. Пойдем». Он помог Хелен с ребенком, и они уселись в атмосферный летательный аппарат. «Георгий, где мы будем летать? В атмосфере?» «Хелен, терпение!» Транспортные ворота открылись. Они нырнули в темноту очень аккуратно. По мере снижения небо светлело. Вот внизу показались облака, сквозь которые пробивалась зелень растений и голубизна водных поверхностей. А снизу светило ласковое солнышко. «Не может быть!» — воскликнула Хелен. «Мы же внутри Луны!» «Может, Хелен. Этот мир существовал рядом с нами 4,5 миллиарда лет. Вся эта красота внизу располагается на поверхности станции «Надежда». Планета, которую мы привыкли видеть у себя над головой и считать Луной, на самом деле планета Месхия, которая нашими далекими предками была приспособлена для путешествий у Вселенной. И вот мы, потомки той древней расы, здесь. А аппарат уже делал аккуратный вираж и приземлялся около трехэтажного дома, огороженного высоченным забором, за которым начинались джунгли. Хеллен вышла из аппарата, и чуть не сбил с ног небольшой зверек, похожий на лемура, кинувшийся на шею Георгию. «Пушок, Пушок, осторожней. Я не один. С Хелен и маленьким Аликсом». Зверек заглянул смышленными глазами в личико ребенка, потрогал его мизерным пальчиком, потом посмотрел на Хелен. «Хелен, это Берсерк», — стал объяснять Георгий, последний представитель планеты Нурия. Планета взорвалась. Его спас Дэн. Мы назвали его Пушок. Он ограниченно разумен. Мыслит образами. Спрашивают, можно ли ему потрогать твои волосы. Пушок от нетерпения перебирал за одними лапками а он не укусит нет что ты он очень добрый ну тогда можно в тот же миг п пошел как пружины распрямился и оказался на плечах хелен и запустил свои пальчики в ее волосы ты откуда сформировался у нее образный вопрос С земли ответила она голосом хелен представь землю он поймет там хорошо там все маленькое последовал его комментарий Он спрыгнул с плеча и понесся навстречу Вере. Запрыгнул на плечо, перелетел и понесся в дом. Вера обняла Хелен, справилась со здоровье и повела в дом. Хелен на миг остановилась и осмотрелась, и только теперь поняла, что не так. Дом казался игрушечным, по сравнению с окружающими его исполинскими деревьями. «Ничего себе!» — проговорила Хелен, увидев пролетающую муху, величиной с воробья. «Я чувствую себя лилипутом в стране великанов». «Элен, так и есть. Самая настоящая страна великанов. Люди здесь от трех до четырех с половиной метров. Все огромное. Я привыкнуть никак не могу. Но зато воздух какой. А здесь безопасно?» «Не волнуйся. Совершенно безопасно. Несколько периметров охранных устройств. Но пушок их преодолевает». Элен, пораженная, пошла за Верой в дом. Там их встретил огромный кот Тимур и в развалочку направился к Элен. Потерся об ее ноги и уселся у камина. «Ты ему понравилось передал мыслеобраз Пушок. Детскую расположили на первом этаже. Комнату Хеллина Дэна рядом. Вера с Георгием на втором этаже. Пушок улегся с котом и теребил его ушки маленькими пальчиками, внимательно наблюдая за суетой в комнате. «Ну как тебе, Тимур, новые жильцы?» «Опять будут лезть со своими ласками». У кота под влиянием Пушка тоже развился интеллект. Вообще-то, Тимур был единоличник и не терпел никого дома, кроме хозяев, но теперь придется приспосабливаться. Через час вся семья села за стол обедать. Вера расспрашивала Хелен, кто ее родители, узнав, что она сирота сильно расстроилась и даже всплакнула. Молк напряженно думал о положении, в котором оказался. Пытался найти пути выхода. Но выход не находился. Ситуация оказалась тупиковой. Георгий прекратился контакты со мной. Раньше я мог попасть на аудиенцию в любое время но времена изменились. Я поставил на карту все и проиграл. Остается только ждать. При любом раскладе ничего хорошего меня не ожидает. Вошел связист и доложил. На связи агент Крон. Переведи звонок сюда. И взял трубку. Молк, докладывает агент Крон. Ситуация изменилась. Завтра приглашен к министру обороны для награждения. За что это вдруг? Не вдруг, а за операцию с Дэном. Безразличие смолко сняло, как рукой. «Ну-ка, поподробнее с этого места». И Крон пересказал легенду Кернера. «А почему мне этот чип сразу не принес?» «Шеф, вы слушаете ли как?» «Ну да, ты попал в нужное место в нужное время. Ну что ж, неплохо. Адаптируйся к новым обстоятельствам». «Это первая хорошая новость за последнее время. Кажется, жизнь налаживается. Вот с Георгием разрулить бы как-нибудь, но тот молчит». «А это уже неплохо», — подумал Кернер. Пчендис в своем гнезде тоже был далеко неспокоен. Его лишили всего. Придется сворачиваться. Георгий совсем не дает работать. Следит за каждой особью сервилей. но связь вышел его агент и доложил об успехе, давно готовившись им операции. Его повысили и наградили. Он стал теперь занимать высокий пост. Пчендис ментально послал ему сильную волну эманации удовольствия и благодарности. Попросил рассказать подробности операции, Узнав, пришел в хорошее расположение духа. Есть что сообщить правящей семье, выразив удовлетворение работы агента зж Тоже его повысил, до да руководитель аризантуры Сервили на земле. все агентура — это зомбированные люди, которые думают, что это превращенные члены Улья. Но такова реальность. Живут мало, но делают много», — думал он. Марина вышла на связь. Докладывала Света Кроллу. Тот не поверил своим ушам. «Повтори». Марина вышла на связь. «Да слышу, слышу. Только не верю собственным ушам. И что?» — говорила коротко. «Велела вам передать, что задание выполнено, и образец она передаст лично вам». А немного чести. Не очень-то она занесла в своих амбициях. «Шеф, она жива». «Да, ты права. Одно только это чудо. Скажи, пусть приезжает». «Нет, шеф. Она назначила место встречи в Москве. Ресторан Пекин». Но совсем обнаглела. Не выдержал он. «Так и сказать?» «Готовьте встречу. Когда кстати?» «Через два часа. Времени почти нет». «Летим». Марина сидела лицом ко входу и сразу увидела небольшую замаскированную фигуру Молка с двумя людьми-охранниками. Охранники сели у входа. «Отрезают пути отхода». Внутренне усмехнулась Марина. Кролл подошел и спросил. «У вас свободно?» «Свободно». Тот сел. «Я здесь. Как ты просила?» Я не просила, она значила встречу. Не пришел бы, ну и черт с тобой, прожила бы без тебя. Марина, что ты себе позволяешь? Можешь запретить, попробуй. Кролл снял очки, под которыми прятались огромные, нечеловеческие, темные как ночь без рачков глаза. Марина усмехнулась и приняла вызов, жестоко вглядевшись в эти глаза, окунувшись с них и схватив за тонкую шею, прятавшуюся там сущность Кролла. Тут захрипел. Она разжала мысленно руку. Кролл быстро сглотнул и надел очки. «Да, Марина, ты стала другой». Я вошла в доверие к Дэну, и теперь работаю у него. Эта новость поразила Кролла, как гром среди ясного неба. Он тут же изменил тактику разговора. «Марина, давай забудем то, что было до этого, и начнем наши отношения с чистого листа». «Какие отношения, Кролл? Посмотри на себя». «Но не сексуальны же, Марина». «Давай». Как будешь платить? Как всегда. Марина молчала, глядя на крола. Понял, Марина. Говори, что тебе нужно. Какую оплату ты предпочитаешь? Квартиру в центре Москвы, машину и дачу. Марина, это так мелко, зато надежно. Ты согласен? Согласен, согласен. Давай материал. Сначала оплата. Нужно время. Я подожду и предупреждаю твоих обезьян. Она кивнула на экрану. Вырубли с полоборота. круто ты стала не в миру, Марина. Мои услуги того стоят. Жди здесь. И вышел. Через 40 минут вошел с портфелем, сел напротив, открыл и показал документы на все требуемое. Имя твое впишу в документы, когда сделаю экспресс-анализ образца. Анализ сделать при мне. Хорошо. Достал из сумочки и отдала заранее приготовленную ампулу. Кролл дрожащими руками взял ампулу, и приложил анализатор. Тот мгновенно загорелся ярко-зеленым. Марина задохнулся от предвкушения успеха Кролл. «Ты молодец. Ты лучший агент системы. Повышаешься до личного агента. Связь только со мной». «А бумаги?» Показала пальчиком Марина на папку. «О, конечно. Впиши сама». И передал ей пакет документов. «Марина, какие планы у Дэна относительно меня?» Марина на него взглянула и ответила. Сто тысяч долларов. Что сто тысяч долларов? Эта информация стоит сто тысяч долларов. Выбирать не приходилось. К такому повороту событий Кролл был не готов, а ситуация требовала ясности. Согласен. Что согласен? Деньги вперед. А можно сначала информацию, а потом деньги? Можно. Ответила Марина и добавила. Но деньги вперед. Куда перечислить? Марина подала ему бумажку с номером счета. Через некоторое время у нее пискнул сотовый. Она посмотрела. «Все в порядке. Дэн отдалит тебя от тебя и будет иметь с тобой только официальные отношения». «Ну, это не самое страшное, что могло случиться», — подумал Кролл. «И вторая новость. Бесплатно. Я принята работать на станцию «Надежда». Так что готовьте свой кошелек, Кролл. Он скоро вас очень может полегчать». Отношение Кролла к Марине изменилось на противоположное. а такую удачу он даже не мечтал. «Марина, давай договоримся. информация раз в неделю. Оплата хочешь за каждую информацию, а хочешь ежемесячный стабильный гонорар». «Я подумаю». «Марина, вот тебе прибор для связи. Так встречаться крайне рискованно». «Давайте». «И до связи». стала и пошла к выходу. Охрана была тернулась, но Кролл знаком остановил их. Внутри Кролла звучала музыка. Так счастлив он не был давно.